Главное дело в том, что обстоятельства псилдонимов были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И пока Мист Иван Ильич лежит на полу, а псилдонимов стоит над ним в отчаянии, теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа, И, скажем, несколько пояснительных слов, собственно, о Порфирии Петровиче Пселдонимове. Еще не далее, как за месяц до своего брака, он погибал совершенно безвозвратно. Происходил он из губернии, где отец его чем-то когда-то служил и где умер под судом. Когда месяцы в 5 дожинить бы Пселданимов, целый уже год погибавший в Петербурге, получил своё десятирублёвое место, он был воскрес и телом и духом, но вскоре опять принизился обстоятельства. На всём свете Пселданимовых осталось только двое он и мать его, бросившая губернию после смерти мужа. Мать и сын погибали в двоём на морозе и питались сомнительными материалами. Бывали дни, чтоб Селданимов с кружкой сам ходил на фонтанку за водой, чтоб там и напиться. Получив место, он кое-как устроился вместе с матерью где-то в углах. Она принялась стирать на людей бельё, а он месяца 4 эскалачивал экономию, чтоб как-нибудь завести себе сапоги и шинелешку. И сколько бедствий он вынес с своей канцелярией, К нему подходило начальство с вопросом, давно ли он был в бане. Про него ходила молва, что у него под воротником вицмундира гнездами заводятся клопы. Но псилдонимов был характера твердого. С виду он был и смирен, и тих, и образование имел самое маленькое. Разговору от него почти не было слышно никогда. Не знаю положительно, мыслил ли он, созидал ли планы и системы, мечтал ли о чем-нибудь. Но взамен того в нём вырабатывалась какая-то инстинктивная, креживая, бессознательная решимость выбиться на дорогу из скверного положения. В нём было упорство муравьины. У муравьёв разорите гнездо, и они тотчас же вновь начнут созидать его, разорите другой раз, и другой раз начнут. И так далее и без устали. Это было существо устроительное и домовитое. На лбу его было видно, что он добьётся дороги, устроит гнездо и, может быть, даже скопит и прозапас.